В самом деле из королевской опочивальни вышел на балкон командир охраны Денансе. Все взоры обратились к нему. Он разломил надвое деревянный жезл и, держа в вытянутых руках половинки, три раза крикнул. «Король Карл IX умер!» «Король Карл IX умер!» «Король Карл IX умер!» И выпустил обе половинки из рук. «Да здравствует король Генрих III!» — крикнула Екатерина, и в порыве благочестивой благодарности перекрестилась. «Да здравствует король Генрих Третий!» Все уста повторили этот возглас, кроме уст герцога Франсуа. А, она ввела меня вокруг пальца, — прошептал он, раздирая ногтями грудь. «Я восторжествовала!» — воскликнула Екатерина. «Этот проклятый Биарниц не будет царствовать!» Глава 16. Эпилог. Прошел год после смерти короля Карла IX и восшествия на престол его преемника. Король Генрих III, благополучно царствовавший милостью божьей своей матери Екатерины, принял участие в пышной процессе калерийской Божьей матери. Он шел пешком вместе с королевой, своей женой и со своим двором. Генрих III мог разрешить себе это приятное время времяпрепровождение. Серьезные заботы не беспокоили его в ту пору. Король Наварский жил в Наваре, куда он так долго стремился, и, по слухам, был сильно увлечен красивой девушкой из рода Монмаранси, которую звал Могильщицей. Маргарита была с ним, печальная и мрачная, и только среди красивых гор, Она, хотя и не развлекалась, но все же почувствовала, что самые тяжкие страдания в нашей жизни, причиняемые разлукой с близкими или же их кончиной, терзают ее не с прежней силой. Париж был спокоен. Королева-мать, истинная регентша, с тех пор, как ее дорогой сын Генрих стал королем, жила то в Лувре, то во дворце суасон который стоял тогда на том самом месте, где теперь находится хлебный рынок. От него уцелела изящная колонна, ее можно видеть и сегодня. Однажды вечером она усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, о предательских проделках которого она не знала и который снова вошел к ней в милость, в заложенные показания, которые он так, кстати, дал в деле Коконуса и Ламоля. В это самое время ей сказали, что какой-то мужчина, желающий сообщить ей крайне важное известие, ждет ее в молельне. Екатерина поспешно спустилась к себе в молельню и увидела там Марвеля. «Он здесь!» — воскликнул отставной командир Петарчиков, вопреки правилам придворного этикета, не дав Екатерине времени обратиться к нему первой. «Кто он?» — осведомилась Екатерина. «Кто же еще, Ваше Величество, как не король Наварский?» «Здесь?» — сказала Екатерина. «Здесь хм, он, Генрих. Зачем этот безумец здесь?» Якобы он приехал повидаться с госпожой Десов, только и всего. Но по всей вероятности он приехал, чтобы составить заговор против короля. «А почему вы знаете, что он здесь?» «Вчера я видел, как он входил в один дом, а минуту спустя туда же вошла госпожа Десов. Вы уверены, что это он?» «Я ждал, пока он выйдет, и на это ушла часть ночи. В три часа утра влюбленные вышли оттуда». Король проводил госпожу Десов до самой пропускной калитки Лувра. Благодаря привратнику несомненно, подкупленному, она вернулась домой без всяких затруднений, а король, напевая песенку, пошел обратно, да так свободно, словно он был у себя в горах. Куда же он пошел? На улицу Арпсек, в гостиницу Путеводная Звезда, к тому самому трактирщику, которого жили два колдуна, казненные в прошлом году по приказанию Вашего Величества. «Почему же вы не пришли сказать об этом мне сейчас же?» «Потому что я не был вполне в этом уверен». «А теперь? Теперь уверен. Ты видел его?» «Как нельзя лучше?» Я сел в засаду напротив у одного виноторговца. Сперва я увидал его, когда он входил в тот же дом, что и накануне. А потом, так как госпожа Десова запоздала, он имел неосторожность прижаться лицом к оконному стеклу во втором этаже». и на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. Кроме того, минуту спустя к нему снова пришла госпожа Десов. «Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до трех часов утра?» «Вполне возможно». «А где этот дом?» «Близ Круады Птишан, недалеко от улицы Сент-Ан-Аре». — сказала Екатерина. «Господин Десов знает ваш почерк». «Нет, садитесь и пишите». Марвель сел и взял перо. «Я готов, Ваше Величество», — сказал он. Екатерина продиктовала. Пока барон Десов находится на службе в Ловре, баронесса с одним франтом из числа его друзей пребывает в доме близ Круада Пти-Шан, недалеко от улицы Сент-Ан-Арэм. Барон Десов узнает этот дом по Красному Кресту, который будет начерчен на его стене. «И что же?» — спросил Марвель. — Снимите копию с этого письма, — ответила Екатерина. марвель беспрекословно повиновался. — А теперь, — сказала Екатерина, — отдайте эти письма к какому-нибудь сообразительному человеку. Пусть одно из них он отдаст барону Десов, а другое обравнет в лоргских коридорах. — Не понимаю, — сказал Морвель. Екатерина пожала плечами. — Вы не понимаете, что, получив такое письмо, муж рассердится. По-моему, Ваше Величество, во времена короля Наварского он не сердился. То, что сходит с рук королю, может не сойти с рук простому кавалеру. А кроме того, если не рассердится он, то за него рассердитесь вы. Я? Конечно, вы возьмете с собой четверых, если надо, шестерых человек, наденете маски, вышибите дверь, как будто вас послал барон, захватите влюбленных в разгар свидания и... и нанесете удар именем короля. А наутро записка, затерянная в одном из лорских коридоров, и найденный какой-нибудь доброй душой письмо, засвидетельствует, что это была месть мужа. Только по воле случая поклонником оказался король Наварский. Но кто же мог это предвидеть, если все думали, что он в пол? Марвель с восхищением посмотрел на Екатерину, поклонился и вышел. В то время, как Марвель выходила из дворца Суасон, госпожа Десов входила в домик у Круада Птишан. Генрих ждал ее при открытой двери. Увидев ее на лестнице, он спросил, — За вами не следили? Нет — Нет-нет, — отвечала Шарлотта, — разве что случайно. — А за мной, по-моему, следили, — сказал Генрих. И не только прошлой ночью, но и сегодня вечером. — О, Господи! — сказала Шарлотта. — Вы пугаете меня, государь. «Если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, принесет вам несчастье, я буду безутешна». «Не беспокойтесь, душенька», — возразил Бярниц. «В темноте нас охраняют три шпаги». «Три? Этого слишком мало, государь. Вполне достаточно, если эти шпаги зовутся Дэмуи, Сакур и Бартельми». «Так Дэмуи приехал в Париж вместе с вами?» «Разумеется». Неужели он осмелился вернуться в столицу, знать, что у него есть несчастная женщина, которая от него без ума?»